Глава девятнадцатая. Позолоти ручку. — А можно подробнее с этого места? — проговорил я. Игорь резко отпрянул, развернулся на пятках и, чеканя шаг, зашагал по коридору прочь. — Я все тебе сказал! — не оборачиваясь громко, сказал он. Девочки из бухгалтерии активно зашептались, старательно делая вид, что на меня не смотрят. Я подмигнул одной из них поймав ее типа незаинтересованный взгляд. «Ну да, девочки, вы же совсем про другое говорите. А вовсе не собираетесь растрезвонить по всему свету, что журналист из многотиражки избил девушку. Через пару часов об этом вся прекрасная половина завода будет знать». «Умно, Игорь, очень умно. Только вот что он имел в виду, когда сказал, что я ему не брат, что у нас отцы разные. Ну так вроде раньше это ему не мешало» или он каким-то образом «узнал, что я не Иван ни разу». Хм... Впрочем, если поставить себя на место Игоря, вся история действительно выглядит странно. Он устраивает брату несчастный случай и даже убеждается, что, выпав из окна, Иван и правда умер. Даже ручку с девушкой в купальнике забирает на память об этом знаменательном событии. А потом я, как ни в чем не бывало, являюсь на завод, в гости и вообще весь такой живее всех живых, как Владимир Ильич. Возможно, он меня как-то тестировал. Только я же не Иван, мог не заметить вопросы с подвохом. Интересно, кем он меня считает? Каким-то шпионом, замаскированным под Ивана Мельникова. Дверь редакции скрипнула. В коридор высунулась Даша. «Иван, там тебя к телефону», — сказала Даша довольно прохладным тоном. Твоя Светка желает напомнить, что у тебя сегодня вечером какие-то дела. Да-да, иду уже. Я тряхнул головой. Подумаю про Игоря потом. Городской дворец пионеров, и он же театр юного зрителя новокиневска всегда вызывал у меня противоречивые чувства. По архитектуре это был какой-то типичный дворец культуры. Пафосное бело-желтое здание с массивными колоннами и мраморной лестницей, к которой даже лимузину было бы не стыдно подъехать. Вот только построили его в довольно странном месте, рядом с так называемым «новым рынком», рассадником маргиналов всех мастей и мелкого криминала. Это потом, в 21 веке, здесь возведут несколько зеркально-стеклянных корпусов и наведут порядок. А в 81-м дорога от остановки до Дворца Пионеров представляла собой сплошную полосу препятствий. Единого здания рынка еще не было, так что торговля тут велась с прилавков стентами и без, с деревянных ящиков, сломанных стульев, сложенных друг на друга кирпичей и расстеленных прямо на снегу одеял, газет и непонятных тряпок. Среди этой всей красоты фланировали цыганки в разноцветных юбках и шубах. Через это все приходилось буквально протискиваться. «Ой, тень темная над головой твоей, светло-изумрудный мой!» Сладко запел над духом женский голос. «Гибель за тобой по пятам ходит, на пятки наступает!» «Да что вы говорите!» — буркнул я, выдергивая руку из цепких пальцев. Но на цыганку посмотрел. Почти классическая такая. На голове цветастый платок, на плечи наброшена шуба, ворох юбок подметает грязный утоптанный снег тротуара. Только косы не черные, как смоль, а скорее русы, и глаза светлые. — Я не цыганка, и я сербиянка, — заявила она. — Другим не гадаю, но тебя отпустить не смогла. Опасность над тобой кружит, как вороны черные. — Ну что поделать, если жизнь такая, — хмыкнул я. — Симпатичная девица на самом деле. Я вдруг понял, что понятия не имею, что цыганки плетут, когда гадают. Денег у меня с собой было рубля два, ну, может, три, если с мелочью. — Я могу отвести злые тени, — заговорчищеским тоном сказала гадалка. — Только образы пока мутные. Положи любую монетку, тогда я смогу больше увидеть. Она вынула руку из пушистой варюшки и протянула мне. — Валяй, рассказывай. Я достал из кармана первую попавшуюся монетку. Пятнадцать копеек родной крови тебе надо беречься пристально глядя мне в глаза заговорила она если не брат то отец если не отец то сестра нельзя чтобы денежка касалась кожи надо ее в бумажку завернуть Хм, ну ладно я достал единственную свою бумажную денежку рубль цыганка ловко ухватила ее и тщательно упаковала монетку в бумажку не бойся высоты не бойся глубины затараторила она Заманивать сладкими речами будут, не верь. А в полнолуние сходи на перекресток, да рассыпь соль на четыре стороны. В какой-то момент ее речь превратилась в натуральный такой белый шум, с бубновыми королями, трифовыми интересами и долгими дорогами в казенный дом. А в конце этого замысловатого спича гадалка поводила у меня перед носом сверточком из бумажки и монетки, дунула на него, развела пальцы, и он исчез. «Утром найдешь свою монету в кармане», — заявила она. «Если одна ее сторона почернеет, то нужно тебе выбросить ее через левое плечо и уйти, не оборачиваясь. И тогда ничего тебе не сможет сделать тот, кто недоброе тебе замыслил». «Хорошо бы», — вздохнул я. «Но ручку золотить мне особо нечем, только мелочь». Я высыпал ей в руку несколько монет. Если она и осталась недовольна, то в виду не подала. Деньги моментально исчезли, я даже не успел заметить, куда она их сунула. — Все будет у тебя хорошо, изумрудный мой, — сказала она и снова заглянула доверительно мне в глаза. А потом отпрянула и скрылась, практически растворившись среди прилавков, продавцов, темных личностей и толкущихся тут же граждан, которые пришли сюда за покупками. — Такая вот магия, — проворчал я и двинулся дальше ко дворцу пионеров. Следуя указаниям Светы, первым делом я направился искать кабинет директора. Она вроде как даже специально сегодня осталась сверхрабочего дня, чтобы со мной поговорить и выдать какие-то напутствия перед тем, как я начну. «Да-да, входите!» Раздался из-за монументальной деревянной двери женский голос. «Добрый вечер. Я вежливо остановился на пороге. Я Иван Мельников. Света должна была вас предупредить». «Иван!» — протянула женщина и оглядела меня с ног до головы. «Очень хорошо. Эта дама могла бы позировать для картины настоящая строгая училка. Ей было, наверное, пятьдесят с хвостиком, ярко-рыжие волосы, уложены в высокую прическу. Одета она была в строгое серое платье. А выражение лица было такое, что волей-неволей хотелось вытянуться по стойке смирно. «Вы раньше уже работали с подростками?» — спросила она, поджав тонкие губы. — Если честно, нет, — признался я. Вожатым был в старшей школе, но это, наверное, не считается, да? — Ну что ж, все когда-то начинают, — сухо сказала она. — Ребята у нас хорошие, пытливые, только с ними надо построже, а то разболтаются и на шею сядут. — Ничего, шея у меня крепкая, — попытался пошутить я. — А вот этого не надо, — отрезала директриса. — Пойдемте, вам покажу дорогу, а то сами вы тут можете заблудиться. Она поднялась из-за стола, поправила и без того идеально сидящее платье. Роста она оказалась невысокого, но все равно рядом с ней у меня возникало ощущение, что я совсем мелкий пацан, на которого эта серьезная тетя смотрит сверху вниз. Мы поднялись на второй этаж по боковой лестнице, замаскированной под обычную дверь. Не знал бы, точно мимо бы прошел. Попали в широкий коридор, слегка рассохшимся паркетным полом, покрытым темно-бордовой ковровой дорожкой. Тоже довольно потертой уже. За одной из дверей играла музыка, и кто-то пел. На некоторых дверях были таблички. Авиамодельный кружок, радиотехника, мягкая игрушка, театральная студия, малый актовый зал. Директриса остановилась рядом с этой дверью и прислушалась. «Папа привез из командировки!» «Зыкинска, дашь потрогать?» «Только осторожно, вот тут какая-то кнопочка. Если нажать...» «Ух ты, чуть не порезался! А складывать как?» «Вот, смотри!» Директриса резко распахнула дверь. «Здравствуйте, ребята!» Восемь пар глаз резко повернулись к двери. Хотя нет, девять. Просто восемь пацанов стояли рядом с роялем, а один сидел на подоконнике в отдалении. Что-то глухо стукнуло, ударившись об ковер. Самый длинный из пацанов, единственный одетый в настоящие джинсы, быстро поднял это что-то и сунул в карман. — Здрасте, Людмила Михайловна! — нестройно проговорили ребята. — Что вы там опять притащили? — грозно спросила она. — Ничего, Людмила Михайловна. Длинный невинно поморгал глазами и показал директрисе пустые руки. — Ну, смотрите у меня! Она покачала головой, явно хотела сказать что-то еще назидательное но вспомнила, что пришла не за этим, и повернулась ко мне. «Иван, ваша секция временно здесь расположилась. Это же ничего? Стулья тут есть, несколько столов можно принести из соседней комнаты. Если надо прямо сейчас, я покажу». «Не надо. Мы сегодня и так справимся», — быстро сказал я. Очень хотелось, чтобы она оставила уже меня наедине с подопечными. «Иван, если нужно, я могу остаться и первое время помочь». — любезно предложила она. — У вас опыта нет, а мальчишки они такие. Правда же, Сергеенко? — А чё сразу я-то? Немедленно отозвался один из пацанов. Рыжий. — Конечно же, ничего, Сергеенко. Директриса поджала губы. — И к цветочному горшку отношения не имеешь. И вода сама разлилась. — Людмила Михайловна, давайте мы уже начнем занятия. Мягко сказал я и выразительно посмотрел на часы. Хотел добавить про время деньги? но вовремя прикусил язык. «Какие еще деньги? Активность и энтузиазм!» «Ну, смотрите, Иван!» Она покачала головой, снова осмотрела меня с ног до головы и вышла, предварительно погрозив пацанам пальцем. «Фуф!» Облегченно выдохнул я и посмотрел на своих подопечных. Прямо снова первоклашкой себя почувствовал. «Нам тетрадки доставать?» Безо всякого энтузиазма протянул длинный. «Зачем?» Удивленно спросил я. «Ну, там упражнения всякие делать?» Он пожал плечами. «Стоп-стоп-стоп! Какие еще упражнения?» Я почесал в затылке. «Мы вроде как не в школе». «Ну, там всякие», — хмыкнул Длинный. «По русскому языку и литературе...» «Тебя как зовут?» — спросил я. «Ну, Витек», — лениво ответил он. «Приятно познакомиться. Я Иван», — усмехнулся я. «Кстати, а почему девчонок в секции нет? Это же не не бокс какой-нибудь?» «Костя сказал, что журналистика — это не женское дело», — ответил Рыжий Сергеенко. «Хм, неожиданный взгляд на вещи», — я криво ухмыльнулся. «Похоже, прошлый руководитель кружка вообще не заморачивался». «А что, собственного помещения у нашей с вами секции нет? Что мы вот здесь заседаем?» Я обвел руками помещение. Довольно просторный зал с паркетным полом, черный рояль, много на своем веку повидавшие, но все еще величественные бархатные шторы с бахромой. Паркетный пол, мягкие стулья, сдвинутые к одной стене. — Но почему же есть? — тем же ленивым тоном сказал Витек. — Только там затопило все, трубу чинят, а нас пока что сюда переселили. Тут рояль зато есть. Длинный Витек поднял крышку и потыкал в клавиши. «Будь у меня музыкальное образование, я бы смог что-то сказать про звучание. Но, в общем...» «Рояль — это стильно, конечно», — усмехнулся я. «А вот скажи мне, Витек, ты почему записался в секцию журналистики? Хочешь писать в газеты, когда вырастешь?» «Да, вот еще», — он дернул плечом. «Отец сказал, что я должен ходить в секции, чтобы просто так не болтаться. Вот я и выбрал». «Ну что ж, обидно, зато честно» сказал я «А расскажите-ка мне, как у вас раньше проходили занятия? Чем вы занимались?» «Последние два раза ничем», — сказал Рыжий. «Кости не было, так что мы просто играли в морской бой или в города, а потом шли домой». «А хоть кто-нибудь из вас хочет быть журналистом?» — спросил я. «Я хочу», — подал голос пацан, сидящий на подоконнике с книжкой. Остальные мялись и жались. «Не дети уже на самом деле?» Им лет под 12 тринадцать все уже вытянулись, у Витька даже голос уже вполне мужской. Самый младший тот, что на подоконнике, но и тот уже явно не в третьем классе учится. Значит так, ребята. Я пересек зал по скрипучему паркету и уселся рядом с пацаном с книжкой на подоконнике. Рассказывайте по порядку, как проходили ваши занятия. — Ну, мы собирались, — протянул Рыжий, — доставали тетрадки... Делали упражнения из учебника. Иногда Костя просто говорил делать домашнее задание, а сам читал и следил, чтобы мы не шумели. — А статьи писали хоть раз? — спросил я. — Хотя бы стенгазету выпускали? Не — не нестройно ответили все хором. — А журналистика-то когда должна была начаться? — спросил я. — Когда мы без ошибок писать научимся? — пожал плечами Витек. — Не понял. — нахмурился я. «А в конкурсе «Пионерской правды» вы разве не участвовали?» «Участвовали», — сказал пацан с книжкой. «И как же вы писали туда статьи?» — спросил я. «Ну, Костя раздал нам вырезки из газеты сказал пересказать их своими словами», — объяснил Витек. «Понятно. Я вздохнул. Кружок для галочки. Так себе история, конечно. А вас такое положение вещей вообще устраивает? Ну, упражнения, домашка и вот это все». — А что такого? — Витек дернул плечом. — Все равно в пионерскую правду никого из нас бы не взяли. Там давно все поделено уже. — Нет, — тихо проговорил мелкий рядом со мной. Я смотрел остальных. Остальные ребята как-то прятали глаза и мялись. — Хорошо, — хмыкнул я. — Ну, то есть плохо, конечно. Будем исправлять это дело. На самом деле, кое-какой опыт работы с подростками у меня все же был. Я просто не стал рассказывать про него строгой директрисе. В «Молодежной правде» на меня несколько лет подряд сваливали всех практикантов факультета журналистики и школьников, которым нужно было пройти творческий конкурс на этот же самый факультет. Они, правда, были чуть старше, но в целом... «Давайте начнем с того, что познакомимся», — предложил я. Юра, Миша, Федя. Каждый сказал, как его зовут и в какой школе он учится. Устраивать из этого игру я не стал, не в детском саду все-таки. Витек был интересной фигурой. Похоже, папа у него был серьезный и уже расписал своему отпрыску программу обучения на много лет вперед. Причем вуз рассматривался явно не новокиневский Мажорчик такой, упакованный и прикинутый. И все ему подражают как могут. Интонации копируют ленивые, разговаривать стараются вот так же, через губу. Час-сот часу не легче, блин. Впрочем, пока я их слушал, у меня появилась идея, что можно со всем этим сообществом сделать. «Значит так, ребята», — сказал я, уперев кулаки в колени. «Послушал я вас всех и понял, что дальше так дело у нас не пойдет. Уроки какие-то, упражнения. Ими вы в школе можете позаниматься. Мы с вами будем делать газету». «Стенгазету!» — разочарованно скривился Рыжий. — Мы что, в третьем классе? — Странные у вас взгляды на жизнь, молодой человек, — хмыкнул я. — Но нет, не стенгазету, а нормальную, настоящую газету с тиражом, колонками, новостями и всем остальным прочим. Как пионерская правда. И первый наш с вами номер выйдет через, ну, скажем, неделю. — Что, мало времени? — Ну, хорошо, давайте десять дней. Сегодня у нас вторник. К следующей пятнице газета должна быть готова. — Но мы же... — начал рыжий Сергеенко и быстро-быстро заморгал. — Мы же... — Ничего не умеете? Я иронично приподнял бровь. — Вот заодно и научитесь. А сегодня мы с вами займемся самым интересным делом. Придумаем нашей газете название, девиз и составим план работы. — Прямо как в лагере! — фыркнул Витек. «Ты так говоришь, будто это плохо!» Я подмигнул. «Или лагерь ты тоже не любишь?» «А вам-то что?» Ухмыльнулся Витек. «А что, кстати, ты любишь?» Поинтересовался я. «Ну, хотя бы пять позиций, чтобы я понимал, как нам с тобой общий язык найти». «А зачем нам его искать?» Витек опять пожал плечами. «У кого-то бывают слова-паразиты, у кого-то жесты-паразиты. Кажется, я тоже злоупотребляю иногда тем, что пожимаю плечами. — Надо бы за собой последить, со стороны по-дурацки выглядит. — Затем, что ты будешь у нас главным редактором первого выпуска газеты, — сказал я. — А у нас еще конь не валялся, даже название не придумано. — Я буду главным? — на губах его заиграла издевательская усмешка. — И все меня должны будут слушаться? — Все так. — Отлично, живем! — он потер ладони друг об друга. «Значит так, юра и Федя, идите к дальней стене. Мишка, у тебя часы с секундомером. Будешь считать?» «Ну да, примерно так я себе это и представлял. Посмотрим, насколько сильно он тут доминирует и найдется ли смелый, чтобы ему возразить».